Часть 1. Глава 1. Батл 1. Мизансцена 1. Маленькая деревенская кухня. Батутовна с мясным ножом в поднятой руке вибрирует у окна. Под ногами несколько огромных пакетов пятерочки, набитых грязными стеклянными банками. Банки также валяются по всему полу, частично разбиты. Анатоль напротив Батутовны возле открытой кухонной двери. В одной его руке Длинный жирный шампур, который он держит как шпагу. Вторая рука изящно поднята над головой. «Ну что, козёл, думаешь, не долетит?» Зарёванная Батутовна целит ножом в голову оппонента. «Да тут всего метра два, не успеешь увернуться!» «Кидайте, мама!» — хрепит Анатоль, лицом красный от растущего давления. «Вы же убили своего мужа сорок лет назад!» «И даже не сели. Был бы я вашим следаком. Мотали бы срок до сих пор, они засирали бы мой дом немытыми банками и всякой швалью, место которой на помойке». На этой фразе оба начинают круговое движение вдоль стен, и ввиду скромных габаритов помещения уже через пару секунд меняются местами. Она у двери, он у окна. «Вот черт поганый!» — жмурится от Света Батутовна. «Сменил позицию!» «Против окна запрещенный прием!» «Стремлюсь выжить!» Лицо Анатолия становится багровым, рука с шампуром заметно трясется. «Не хочется, чтобы на вашей могиле было написано «Убийца мужа, зятя» и «Здравого смысла». «Подумай лучше о том, что будет написано на твоем памятнике!» Голос Батутовны и без того визгливый выходит на новые, весьма мерзкие Абертона. «Потому что я лично буду устанавливать его на горе неподалеку!» «Надорветесь! Пупок развяжется!» Зять начинает наступление, делая импровизированной шпагой вращательное движения и метясь прямо-таки в пупок. Батутовна, несмотря на 100 килограммов весу и недавно справленный восьмидесятилетний юбилей, ловко отскакивает назад, напарывается босой ногой на осколок банки и от неожиданности мечет нож. Анатоль сбивает его, меняет траекторию полета, и острие клинка вонзается в дверцу кухонного шкафа в полуметре от головы зятя. «Теряете меткость, мамаша!» Победоносно кричит он, но голос его заглушает сиренный вой тещи, осознавшей боль от колотой раны. Густая кровь цвета раздавленной черешни покрывает пол. Батутов налетит в обморок, попутно задевая головой косяк. Анатоль подхватывает ее тушу на излете и падает сам свекольной щеками от гипертонического криза. Хассе с серебряными яйцами привязанный к дворовой будке, рвется на цепи и адски воет, чуя кончину обоих хозяев. Через минуту с ловкостью индейца в дом влетает чернявый в кудрях парень нездешней наружности и проворно останавливает кровотечение батутовне, одновременно пихая в рот Анатолию нитроглицерин. Спустя полчаса оба дуэлянта лежат на одном диване. Она, с перевязанной ногой, Хуан, напичканный таблетками с куском льда на лбу. Над ними кружит иноземный кудряж которым пострадавшие помыкают на два голоса. «Хуан, вызови скорую, надо зашить рану», — стонет Батутовна. «Подложи мне полотенце под голову, Хуан. Лед тает, я весь мокрый», — скрипит Анатоль. Хуан, привыкший к спасательным операциям в этом доме, не слушая ни того, ни другого, достает из поясной сумки запечатанную дугообразную иглу и хирургические нити. «Все молчать! Хуан сам знает, что делать!» — говорит он беззлобно. «Какая скорая, Батутовна? Вы что, на большой земле?» Иностранец снимает окровавленный бинт с задубевшей слоновьей ноги воительницы, льет водку на коричневую кожу и под дикий вой старухи делает два стягивающих стежка готово Заживёт, как на собаке!» Итожит он свои труды и с выдохом садится за стол. «Я у вас тут оладушки поем!» «Вот если б Хуан, мы б с тобой подохли на пару!» Бурчит Батутовна. «И всё из-за тебя!» «То есть это я взялся за нож?» Возмущается Анатоль. «Но это ты выбросил на помойку мою посуду!» Напирает тёща. «Посуду?» «Бог мой, где вы тут видели посуду? Стеклянные банки? Жирные, плесневые, с мёртвыми тараканами внутри? Это посуда? Это мусор?» «Мусор — это ты, мент поганый. Нельзя добро выбрасывать. Взял бы и помыл. Ты же знаешь, я всё равно их верну. Упёртый ты, козёл!» Анатоль стонет, закатывает глаза, машет рукой и поворачивается к тёще спиной. Хуан посмеивается, доедая бесконечные, как урожай кабачков, оладушки. Косе размеренно храпит на солнцепёке, чуя сердцем, что беда миновала. Эту сцену немногочисленные жители острова Рафаила наблюдали раз в неделю. С помойки, которую не вывозили месяцами, плелась униженная Батутовна. Лабиринты её бесконечных морщин наполнялись слезами, как арыки, хлынувшей с открытой плотины водой. А крутые бедра со звоном бились банки достоинством от литра до трех в необозримом количестве. Для них у старухи имелись специальные пакеты. Пакеты воняли нечистотами так же, как и склянки, которые она вынуждена была собирать по всей полукилометровой мусорной куче. Домой Батутовна возвращалась с опаской. В отсутствие Анатолия, озираясь прикрывая двери, вставала на четвереньки, и распихивала спасённые банки за диваны под кушетки и кровати. те дни она обычно старалась не попадаться зятю на глаза, а если и сталкивалась с ним в доме, то заискивающе улыбалась и нехарактерно молчала. По этим признакам, да ещё по запаху из-под дивана, он понимал, что орёл в гнезде. «Чёртовы банки вновь на своих местах, и пора готовить контроперацию». Через несколько дней полночь он выскребал посуду батутовны из закоулков своего дома и нес обратно на помойку. Особым коварством с его стороны был акт неравномерного распределения склянок по поверхности мусорной кучи, а точнее раскидывание их в радиусе 500 метров и даже в отдельных случаях закапывание под другим хламом. Аромат от Анатолия в эти ночи шел также весьма специфический. И Батутовна, храпевшая в соседней комнате, втянув тонкими ноздрями воздух, осознавала, что эта сволочь вновь разлучила ее с любимым скарбом. История спиралеобразно повторялась. Ну а если груженная помойными банками теща сталкивалась в доме с Анатолем нос к носу, битва была неминуема. Разве что менялись орудия. Ножи, шампуры, вилки, сковородки, разделочные доски, кочерги — зонты-трости и прочая полезная домашняя утварь. В зависимости от реквизита стороны припоминали друг другу разные истории жизни, как правило, такие, о которых не расскажешь широкому кругу зрителей. Но их круг был крайне узок. Предельно узок. Батутовна и Анатоль. Анатоль и Батутовна. Они жили на острове вопреки своей воле который год. И, к сожалению, знали друг о друге всё. Абсолютно всё.